Глава 26 Тварь бесновала, мечась по двору. Хватала пастью трупы, выплевывала, пыталась перепрыгнуть ограду. Вспышки магии смерти только раздражали ее еще сильнее. Пахло Гарью и паленой кожей. Она невосприимчива к некромантии. выкрикнул ректор, отсекая топором конечность твари. На ее месте тут же выросла другая кривая и сушеная лапа с веером длинных когтей. «Заманите ее в ловушку!» — закричал Колин, разворачивая силовой круг. «Сколько же она сожрала, что без труда отращивает себе конечности!» — возмутилась я, сбивая навку тростью. Тварь отлетела от чистокола, кубырем прокатилась по земле и приземлилась на все шесть лап. Подпрыгнула и кинулась на дружка. Уронила лича, вцепилась в него пастью, и начала трепать, словно собака, грязную тряпку, мотая головой из стороны в сторону. «Выпусти его!» — в ужасе закричала я. Стремительно подлетела к ним и с размаху ударила тростью навку по шейным позвонкам. Раздался хруст. Голова чудовища съехала на бок, безвольно повиснув. Лич вылетел из-под нее, взмахнул костлявой рукой, пытаясь гадину упокоить. «Но куда там?» «Отойди!» — выкрикнул некромант, замахиваясь топором. «Я посторонилась!» А он разрубил Навку пополам. Обе части ее тела продолжали шевелиться, дергать конечностями. Из брюха сочилась слизь. «Отлично!» — выдохнул рядом Колин, накрывая тварь силовым кругом. «Теперь я смогу провести обряд очищения и изгнать нечисть!» «Тогда тебе следует поторопиться!» Пытаясь отдышаться, вымолвил некромант и махнул рукой. Одна половина тела Навки цеплялась лапами за землю и медленно, но уверенно, ползла к другой. Что будет, если она доползет, я даже думать не хотела. Грани круга ярко вспыхнули, заключая тварь в ловушку. Символы горели, ослепляя. Я едва могла что-то рассмотреть, вынуждена щурилась, закрывала глаза руками. Силой, данную мне, я изгоняю тебя, порождение тьмы. Оставь это бредное тело! Возвращайся в свой мир, Навка! раздался оглушительный и зловещий хохот, разлетевшийся по всей округе. Первая половина твари, та, что имела голову, припала к кругу. Она уродливо скалилась, будто насмехаясь над нами. «Вы все глупцы», — ракатало существо, не открывая мерзкой пасти. «Не зная земного имени, данного при рождении, вы никогда не изгоните, Навь. Можете уничтожить это тело». Но я займу другое. Ваши потуги. Бессмысл!» Навь настороженно смолкла. Легко преодолев грани, в круг влетел дружок. Мое сердце пропустило удар и замерло в тревожном ожидании. Лич развел костяные руки, рожал челюсти и начал втягивать в себя воздух. «Я не понимала». «Что он делает?» — прошептала беспокойно. «Не знаю». Задумчиво отозвался некромант. От тела, которое заняла тварь, начала отделяться сущность. «Он хочет ее поглотить! Закройте уши!» — выкрикнул он, резко опускаясь вниз, прижимая ладони к голове. Я немешка последовала его примеру. «Колин!» — прикрикнула, и ведьмак тоже рухнул на землю, закрывая уши. Тишину ночи разорвал нечеловеческий крик. «Нафь визжала, не желая покидать занимаемое тело!» не желая быть поглощенной высшей нежитью. Безумие продолжалось, казалось, вечность. Я не могла на это смотреть. Нет, мне не было жаль Навку. Я переживала за своего лича. все ли с ним будет в порядке? Дружок полностью всосал в себя нечистую сущность, перестал светиться магией смерти и спокойно покинул пределы силового круга. Я облегчённо выдохнула. вскочила с колен и бросилась к нему. «Не делай так больше!» Прошептала, шмыгая носом. «Я поделюсь с тобой энергией, и всё будет в порядке. Ведь так?» Глазницы Ильича вспыхнули и погасли. Он как бы говорил «спасибо». и Я без лишних слов понимала это. Все закончилось?» — раздался за моей спиной дрожащий голос ведьмака. «Ты молодец!» — похвалил его некромант. «В академии тебе цены не будет!» Я усмехнулась, поворачиваясь к ним. Да так и застыла, испуганно распахнув глаза. «Через двор к нам неслись какие-то люди. Только после телевшей зелёной плети с руки одного я поняла, что это некроманты». «Нет!» — закричала, разводя руки в стороны и закрывая собой лича. «Не смейте!» Яр среагировал стремительно. Сбил летящее в нас заклинание своим топорищем и швырнул сверкающий сгусток в ответку. Хотя магия смерти некромантам не причиняла вреда. «Вы что творите?» — зло прорычал он шагнул вперед и отвесил смачную оплеуху тому, кто хотел нас поджарить. «Так лить же обиженно закричал некромант, но на всякий случай закрыл голову руками. Другие опасливо косились на нас, не спеша призывать магию смерти обратно. «Этот лич мой!» — холодно произнесла я. «Вы хотите посягнуть на чужую собственность? Я собираюсь официально зарегистрировать дружка, и только попробуйте его обидеть!» — произнесла многозначительно, крепко сжимая рукоять трости. Если потребуется, и в драку брошусь. Но своего лича отстаю. Но попытался возразить другой адепт смерти. Из-за их спин выступили двое в форме тайной гвардии короля. Господин Вайрес велел доставить вас к нему. Если вы готовы, мы активируем портальные камни. Некроманты растерянно переглянулись. «Хватит сомневаться», — ровно произнес Яр. «Всю ответственность за лича я беру на себя. А без команды он не причинит вреда». «Не видите привязку между ним и очаровательной мисс Шин?» «Если вы так говорите, господин Киллан», — промямлил тот, что получил оплеуху. «А я смогу потом вернуться за вещами?» — осторожно спросил Колин. «Ну, тут много записей моей мамы, и как бы ее тело... Хотелось бы похоронить останки». После допроса кивнул один из гвардейцев. «Господин Вайрос хочет поскорее подать материалы дела по Айзеку Форду для рассмотрения в суде». «Мы останемся», — решил некромант один за всех. «Прикопаем останки ведьмы, чтобы дикие собаки не растащили. Избавимся от мертвяков». «Ой, зубастик!» — спохватилась я и кинулась к крыльцу дома. Но мохнатый колобок уже сам выкатился из дома. Остановился на ступеньке и сладко зевнул, демонстрируя несколько рядов игловидных зубов. «Этого тоже не троньте!» — выкрикнула вовремя. Еще один мой питомец!» — усмехнулась, потрепав зубастика по шерсти. «Ну что, выспался?» Пойдем уже, пора возвращаться. Я бы все-таки посадил его на цепь, произнес Яр, пристраиваясь рядом со мной, в качестве профилактического наказания. Он проспал нафиг. Он еще малыш, возразила я. К тому же, откуда он мог знать, что в ведьму вселилась Навка? Даже мы этого не знали. Ты слишком добрая, а твой малыш слишком много жрет, и это его подвело, невозмутимо парировал Яр, поправляя на плече топор. Мы шли к портальным камням, что раскладывали гвардейцы, продолжая переговариваться. А некроманты недоуменно смотрели на нас. На нас и на Лича, покорно летящего следом за мной. Наверное, думают, что мы сумасшедшие. Что ж, нельзя исключить и такой вариант. После всех событий я уже не уверена в собственном здравомыслии. В кабинете канцлера было тесно. Мы едва все умещались. Беднягу Колина уронили на софу, у его ног устроился зубастик. Дружку пришлось парить под потолком, а мне любезно предложили один единственный в крохотном помещении стул. Некромант остался стоять. Рядом. Генри Вайрес тоже изрядно потрепанный, заметно уставший и, в принципе, на все плевавший, задумчиво скрёб ногтями грубую щетину. От него пахло не лучше, чем от нас, и, повстречая я его где-нибудь в темном переулке, Решила бы, что передо мной бродяга или разбойник какой. Эти несколько дней оставили на нем неизгладимый след. Впрочем, как и на всех нас. «Дружка не отдам», — вымолвила, устав слушать тишину и тиканье настенных часов. Он разорвал связь с кукловодом, а значит, не причинит вреда. К тому же, Лич спас нас от навки без моего приказа. «Сам!» — добавила с нажимом. «Я уже ничему не удивляюсь». Сцепляя пальцы под подбородком, произнес канцлер. «И очень рад за вас дружком, мисс Шин. Но сначала расскажите все события под протокол». "Эмит", выкрикнул он, и в кабинет в ту же секунду протиснулся невысокий худощавый мальчишка, прижимавший к себе планшетку и чернильную ручку. Фиксирую показания. Секретарь послушно кивнул, а потом заметил развивающиеся полы балахона моего лича и начал заваливаться в бок. Глаза несчастного закатились. Яр проворно поймал его и посадил на пол, прислонив к дверному кусяку. «Эх, коробки какой!» — вздохнул канцлер, грустно поднимаясь со своего громадного кресла. Небрежно плеснул в гранёный стакан воды, подошел к секретарю и, не церемонясь, обрызгал его. Парнишка пришел в чувство, шумно вдохнув, резко распахнул глаза, увидел дружка и снова чуть не отошел в беспамятство. «Ты это брось!» — строго приказал канцлер, тряхнул мальчишку за плечо. «Ты же не кисейная барышня. Ну, нежить. Ну, высшая. И что, сразу в обморок падать?» «Тут же аристократка. Не позорь меня, Эмит. Я усмехнулась в кулак и поспешила господину канцлеру на помощь. «Не стоит пугаться, Эммет», — улыбнулась, присев рядом с секретарем на корточке. «Дружок безобиден, и он выполняет только мои приказы. К сожалению, я не могу сейчас его отпустить, чтобы он вас не нервировал. Так как допрос, и вроде как решается его судьба». «Вы ведь нам поможете? Зафиксируйте наши показания!» Мальчишка судорожно сглотнул, но с готовностью кивнул и поспешил подняться. «Боги праведные!» — тихо воскликнул канцлер. «Мисс Шин, не знал, что вы ангел, спустившийся с небес. Где же ваши чудесные крылья?» «Там же, где и ваши, господин Вайрос!» — парировала невозмутимо. Спрятала до лучших времен. «Спасибо!» — произнесла уже серьезно, глядя канцлеру в глаза. «За моего отца!» Мужчина кивнул, будто ничего особенного не сделал, и вернулся на свое место. На душе стало легче, да и уже не так волнительно. «Канцлер, может, и действует по уставу, по протоколу, но не лишен справедливости, а значит, из-за своих питомцев я могу быть спокойна. Рассказывайте. С момента, как мы с магистром Фордом и другими пассажирами покинули экспресс», велел он, милостиво махнув рукой. Эммет приготовился записывать. Наша история не заняла много времени. Мы рассказывали по очереди, а Колин дополнял рассказ деталями. Он ведь первым столкнулся с магистрами. Это ведь его посадили на цепь. И по мере изложения всех событий Генри Вайрос становился все мрачнее. Сломал в руке карандаш, достал из шкафчика графин тягучей рябиновой наливки. Я его понимала. Невозможно спокойно слушать о том, как издевались над бедным парнишкой. А Колин говорил так легко, словно все это произошло не с ним, хотя у самого выпирали скулы и впали глаза. Про воскрешение ведьмы и про навку тоже пришлось рассказать. Утаивать нечего. Разрешение на призыв души было получено а уж кого призвали, того призвали, и сами понесли ответственность. Я передам все доказательства и ваши показания судебному обвинителю. После паузы произнес канцлер. Махнул рукой, отпуская секретаря и как только за мальчишкой закрылась дверь, продолжил. «И буду требовать для Айзека Форда и его сообщников высшую меру наказания». Он поморщился, расстегнул несколько пуговиц Камзола. «Но прежде чем я буду ходатайствовать перед королем по поводу официального устройства лича в Академии, вы должны знать, ваш дружок, надели упокоенный почти 20 лет назад Микаэль Форд, парнишка, которого поглотила магия смерти». «Микаэль Форд? Разве у него не такая же фамилия, как у...» Я вскинула голову, ошеломленно посмотрев на некроманта. Тот поджимал губы, по лицу бродили мрачные тени. «Я тогда ничего не смог сделать», — глухо выговорил он так, словно ему невероятно тяжело. «Но хорошо помню Микаэля, как и сотню других детей. Каждого». Моё сострадающее всем сердце пропустило удар. Настолько болезненный и острый, Что я едва не задохнулась. Осторожно взяла некроманта за руку и тихонько сжала в своей, как бы говоря, все позади. Я рядом. Ты сделал все, что мог, все, что было в твоих силах на тот момент, и нет твоей вины в том, что тогда ты ничего не знал о некромантии. Наш ангел права, ровно произнес канцлер. Прекрати себя корить за то, над чем был невластен. Без тебя, без твоих трудов, без твоих знаний. Погибло бы гораздо больше людей, не только пробудившихся неопытных некромантов, но и тех, кто нуждался в защите от нежити. Яр криво Я чувствовала, слова не утешают его. Слишком тяжёл груз вины, лежащий на его плечах. «Эй!» — позвала, печально улыбнувшись. «Мы не в силах изменить прошлое, но можем творить будущее. Вернемся, пристроим Микаэля». Даже после обращения в нежить в нем осталась частичка того живого мальчишки каким он был раньше. И сейчас мы пусть самую малость, но можем сделать его счастливым. Будто в подтверждении моих слов Лич спустился к нам. Он не мог говорить, не особо проявлял чувства и качества, присущие людям. Но я уже не раз убеждалась. Микаэль все понимает. Теперь, узнав правду, я больше не могла звать его дружком. «Ты можешь сказать ему все, что хотел прямо сейчас», — произнесла, поддерживая некроманта улыбкой, а у самой к глазам подступили слезы. «Не от горя, не от печали, от трогательности момента, от чемящей, немного грустной радости». Ярни решительно кивнул. «Я впервые видела его таким сбитым с толку и потерянным. Я...» Его голос надломленно смолк. Мы практически не дышали, даже зубастик перестал громко сопеть. Не существует таких слов, чтобы выразить все, что творилось у меня на душе все это время. И нет таких слов, способных вернуть тебе жизнь. Прости меня, Микаэль». Лич качнулся, подмигнул нам зеленым светом глазниц. И вновь мне почудилось, что перед нами стоит улыбчивый подросток. Судя по растерянным лицам некроманты и канцлера Сколином, мне чудилось ни одной. Призрак улыбнулся, совершенно беззаботно и открыто беззвучно шевельнул губами на этот раз я точно разобрала он говорил спасибо я шумно выдохнул сгибаясь пополам видимо испытав огромное облегчение призрачный образ Микаэля исчез и перед нами снова стоял молчаливый но уже такой родной лич я все же шмыгнула носом прошу прощения прошептала доставая из кармана грязный платок усмехнулась и сунула его обратно теперь вы понимаете Произнесла, обращаясь к канцлеру. То, что совершил магистр Айзек Форд, жестоко. Он использовал собственного сына, не видя в нем никого, кроме нежити, и малодушно прикрывался местью. Микаэль не заслуживает участи быть снова упокоенным. Это все равно, что в убить ребенка. <кхм> Вайрос прочистил горло. на Софи хлюпал носом Колин, прижимая к себе зубастика и нервно гладя его против шерсти но зелёный мохнатик не возражал. «Я и так собирался отстаивать право Микаэля на существование, но да, вы умеете убеждать мисс Шин. Вам бы в присяжные». «Не дай, Всевышний», — произнесла в притворном ужасе. Мое место в Академии некромантов». Улыбнулась, взглянув на своего некроманта. «Правда?» — казалось, он был поражен. «Ты это серьезно сейчас, печушка?» «А похоже, что нет, не поняла я». «Сам говорил о том, что нам нужно срочно пожениться. А теперь удивляешься тому, что я планирую задержаться в твоей академии? Может, и помощницу себе новую найдешь? На лице Яра одни эмоции сменяли другие. Он будто не верил, только осознавал, что я не шучу. Как он мог сомневаться во мне? леса! выдохнул хрипло, резко поднимая меня на ноги. Крепко обнял, утыкаясь лбом в мое плечо и прошептал. «Я же никуда тебя не отпущу теперь, осознаешь? А хотел отпустить, возмутилась я. Канцлер прикрыл смех кашлем, а Колин широко зевнул, бросив на нас обиженный взгляд. Ну, в самом деле, давайте потом, мы же устали. Я есть хочу. Разве не пора домой? Сердце ёкнуло. Домой? Ну, конечно. Академия стала моим домом. Там мои близкие родные, ребята, о которых я так хочу заботиться. Пора, кивнула, улыбнувшись. Вот и славно. Произнес канцлер, выходя из-за стола. Распоряжусь доставить вас и. Передавайте Карину, что я очень соскучился по ее смеху. Сами скажете ей об этом, господин Вайрос», произнесла я иронично. Скоро состоится бал в Академии, посвященный сбору урожая. Вы приглашены. Правда? изумленно воскликнул он. Но раньше же, но посещения же были под запретом. У нас новая методика, хмыкнул некромант. «Взял меня под руку и повел к двери. Ждем вас через неделю. Подробности сообщу по телефону». Колин обрадованно подскочил с Софы, следом за ним запрыгал колобок. Алич растворился в клубах магии смерти, видимо, чтобы не пугать своим присутствием обитателей Министерства по управлению делами Его Величества. Марике казалось, что она сходит с ума. Голова уже не соображала и давно раскалывалась. Перед глазами плясали мушки. Но ответа, как создать материал, что не пропускал бы и защищал от магии смерти, так и не было. В мастерскую бесшумно скользнула ада. Осторожно приблизилась, встала рядом и тихонько кашлянула в кулак. «Я тут поесть тебе принесла», — прошептала она, ставя поднос с тарелками на край стола. «Ты всю ночь тут просидела. Нельзя себя так изводить». Марика растерла лицо ладонями. «Я не могу сдаться. Эта демоновая ткань бросила мне вызов». «Я сделаю все. Даже вывернусь наизнанку, но создам костюм устойчивым к некромантии». «Очень похвально. Скушай, Бублик», — предложила заботливо и погладила Марику по волосам. «Слушай, твоя сестра просила достать для нее заклинание, нейтрализующее магию смерти. Может, его можно использовать?» Марика резко вскинула голову, Ее глаза сверкали лихорадочным блеском. «Точно!» «Если есть такое заклинание, то его основу можно использовать для создания кристаллической сетки, а потом...» «Неси», — велела она, схватив Аду за руку. «Спокойно, гений», — усмехнулась так, очнув головой. «Ты подкрепись, пока я хожу, а то сил не останется». Марика послушно схватила ложку и быстро начала ей орудовать, уплетая суп. Ада улыбнулась и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Лёгкое безумие Марики уже не удивляло. Но она не всегда была такой. До того, как ее и Олесу бросила мать, Марика была самой обычной девочкой, мечтающей о балах, играющей в куклы. Ада подошла к домику подруги, достала из кармана платья ключ, как услышала осторожные шаги. Замерла, но, ощутив знакомые вибрации, выдохнула. До разума стали доноситься обрывки мыслей некроманта. «Добрый день, господин Мор», — улыбнулась, оборачиваясь. «Сегодня вы в лучшем расположении духа, чем обычно. Произошло что-то хорошее?» Декан едва заметно усмехнулся, опуская голову. «Непривычно, что кто-то всегда в курсе моего настроения. Вы не пробовали закрыться?» «Пробовала», — улыбнулась Ада. Вновь отвернулась, отперла замок и распахнула дверь. «Ну, увы. Если бы у меня вышло, я бы давно нашла работу, вышла бы замуж. А так...» кому нужен заклинатель читающий мысли и улавливающий эмоциональные волны мне посоветовали держаться от министерства подальше бояться что будете сочувствовать и сопереживать спокойно поинтересовался декан пропуская аду вперед сам зашел следом и закрыл дверь бояться что буду знать слишком много не только про тех кто совершил преступление и нужно чтобы рассказали правду покаялись люди весь грешны господин мор А вдруг я узнаю страшную тайну одного из магистров или дознавателя? А я ведь узнаю». Ада загадочно улыбнулась и подошла к комоду. Открыла ящик, полезла в шкатулку. «Ничего, Олеса все поймет. Для дела же». «Это некромантов я слышу неясно. Ваши мысли будто защищает некромантия. А вот магов и обычных людей я слышу очень ясно. Они у меня как на ладони». Более того, я без труда могу проникнуть вглубь их бессознательного и такое внушить. Меня не упрятали в башню безмолвия только потому, что я внушила этого не делать. Ну и папа у меня влиятельный». «Ясно», — коротко изрёк некромант, приваливаясь спиной к дверному косяку. «Значит, с некромантами вам проще?» «В некотором роде», — отозвалась Ада, роясь в вещах подруги. «Бумажка с заклинанием должна быть где-то здесь». И мне нравится, что я полезна для ребят. За эти несколько дней мне удалось предотвратить парочку выбросов магии смерти. И адепты меня благодарили. Это чертовски приятно». «Ты сейчас выругалась?» — удивленно поинтересовался Мор, вскинув бровь. марики нахваталась, беспечно отмахнулась Ада. «А мы уже на ты? Я не поспеваю за тобой». Усмехнулась, оборачиваясь. Некромант скользил по ней заинтересованно оценивающим взглядом. «Нравится мое платье?» — невозмутимо спросила Ада. — Могу одолжить. Мор оттолкнулся от косяка и медленно приблизился. Протянул руку, погладил Аду по щеке. — Оставайся в академии, раз тебе здесь комфортно. Ада прижалась к прохладной ладони некроманта. — Ради тебя или ради адептов? — прошептала, наслаждаясь спокойствием и уютом. — Ради себя. — отозвался он, притягивая к себе и осторожно целуя. «Ради себя», — мысленно повторила Ада, отдаваясь моменту. Давно она не ощущала себя настолько умиротворенно, Так, словно, наконец, обрела свое место в мире, заслужила право на любовь. Когда наш экипаж прибыл к воротам Академии, уже расцвело. Под ногами стелился туман, молчали птицы, лишь потрескивал защитный барьер, окружающий мертвый лес. «Вот мы и дома». Вдохнула полной грудью, выбравшись из дилижанса. Яру услужливо помог мне, в свободной руке держа топор. Я сжимала трость. Рядом скакал колобок, и зеленой дымки вынырнул лич. А Колин пытался повиснуть у меня на плече. Извозчик предпочел поскорее убраться отсюда. На встречу выбежал взвинченный смотритель, но, завидев дру Микаэля, побежал обратно. Видимо, звать на помощь. А, ну да, так и есть. «Господин Мор, господин Мор!» — разнёсся по всей округе его душераздирающий крик. «Как хорошо!» — некромант втянул носом воздух и улыбнулся. Все такое привычное!» «Да», — согласилась я и приветливо замахала бегущим к воротам магистром во главе с деканом. Где-то за ними мелькала макушка моей сестры и русые волосы подруги. «Ух, что сейчас начнется! протянула в предвкушении. Увидев нас и осознав, что Лич не нападает, а просто связан со мной заклинанием призыва, Ричард Мор остановился. Остальные последовали его примеру. «Вы же уезжали меньшим составом», — протянул он недоуменно настороженно. «У нас пополнение», — устало усмехнулся Яр, вручая другу топор. «Мистер Орл, хватит прятаться за спинами прекрасных дам. Берите Колина и ведите его к коменданту». «Пусть мистер Саровский выделит мальчишке комнату, выдаст комплект формы и накормит как следует». «Да, господин Киллан», — пролепетал смотритель и поспешил увести ведьмака, стараясь не смотреть наличие. В меня врезалась Марика. «Я создала, создала ее! сбивчиво шептала она, пряча лицо у меня на плече. Наверное, не хотела, чтобы другие видели ее эмоции. «Да, я тоже волновалась и переживала. Но теперь мы вновь вместе». И чего бы там Марика не создала, оно того стоило. Обняла сестру, потрепала по волосам и осторожно отстранила от себя. Подруга улыбалась, ничуть не удивляясь присутствию высшей нежити и мохнатого, вывалившего язык недоразумения. «Опять бездомных подобрала?» — только и спросила она, а я улыбнулась. Подобрала. И очень счастлива.